Такие быстрые и беспрестанно возобновляющиеся переходы от хижины к дворцу, а от престола к могиле, могли бы казаться забавными для равнодушного философа, если бы только философ мог оставаться равнодушным при виде общих бедствий человеческого рода. И избрание этих недолговечных императоров, их владычество, их смерть оказывались одинаково пагубными и для их подданных, и для их приверженцев. В награду за свое возвышение они немедленно выдавали войскам громадные денежные суммы, которые вымогались из кармана и без того уже истощенного народа. Как бы ни был благороден их характер, как бы ни были чисты их намерения, они не могли избежать печальной необходимости поддерживать свою узурпацию беспрестанными актами хищничества и жестокости. Когда они гибли, они вовлекали в свою гибель и армии, и провинции. До нас дошел Варварский указ, посланный Галиеном к одному из его министров после падения Ингенуя, провозгласившего себя императором в Иллирии. «Недостаточно, — писал этот изнеженный, но бесчеловечный государь, — чтобы вы истребляли тех, кто выступал с оружием в руках. Случайности войны могли бы доставить мне такую же выгоду». Мужское население всякого возраста должно быть вырвано с корнем, с тем только условием, что, подвергая смертной казни детей и стариков, вы должны найти средства, чтобы спасти нашу репутацию. «Пусть умирает всякий, кто проронил хоть одно слово, кто возымел хоть какую-нибудь мысль против меня, против меня» сына Валериана, отца и брата стольких принцев. Не забывайте, что Ингенуй был сделан императором. Терзайте, убивайте, рвите на куски. Я пишу вам собственноручно и желал бы внушить вам мои собственные чувства». В то время как военные силы государства бесполезно расходовались на личные раздоры, Беззащитные провинции были легкой добычей для всякого, кто хотел напасть на них. Самые храбрые из узурпаторов были вынуждаемы трудностями своего положения заключать с общим врагом унизительные мирные договоры. Покупать нейтралитет или услуги варваров обременительными для народа данями и вводить независимые и враждебные племена в самое сердце римской монархии таковы были варвары и таковы были тираны которые в царствоование валериана и галиена расчленили провинции и довели империю до такого унижения и разорения от которых казалось она никогда не будет в состоянии поправиться Мы постарались изложить главные события этого бедственного периода в порядке и с последовательностью, насколько это возможно при скудости исторического материала. Нам еще остается описать некоторые отдельные события, которые могут бросить яркий свет на представленную нами страшную картину. А именно, первое, беспорядки в Сицилии, второе, смуты в Александрии и третье, Востаия и савров. Первое Когда мы видим, что многочисленные шайки разбойников, размножающиеся вследствие своих успехов и безнаказанности, открыто издеваются над правосудием вместо того, чтобы увертываться от него мы можем с полной уверенностью сказать, что самые низшие слои общества создают крайнее бессилие правительства и злоупотребляют им. Географическое положение Сицилии предохранило ее от нашествий варваров, а узурпаторы не могли бы найти для себя опоры в такой провинции, где вовсе не было войск. Но удары, от которых пришлось страдать этому когда-то цветущему и до сих пор еще плодородному острову, были нанесены руками более низких людей. Бесчисленная толпа рабов и крестьян господствовала в течение некоторого времени над разоренной страной и напоминала те войны, которые Рим вел в старые времена со взбунтовавшимися рабами. Опустошения, в которых землепашцы являлись или жертвами, или соучастниками, разорили земледелие в Сицилии. А так как самые большие имения, иногда не уступавшие размерам, некоторым из древних республик составляли собственность богатых римских сенаторов, то нетрудно поверить, что эти смуты отзывались на столице гораздо сильнее, чем все завоевания готов и перцев. Второе. Основание Александрии, задуманное и приведенное в исполнение сыном Филиппа, служит памятником его гения. Этот красивый и правильно выстроенный город, уступавший в великолепии лишь одному Риму, имел пятнадцать миль в окружности и был населен тремя стами тысячами свободных граждан и по меньшей мере таким же числом рабов. Его гавань – служила складочным местом для дорогих продуктов Аравии и Индии, направлявшихся в столицу империи и в ее провинции. Праздность была там незнакома. Множество рук было занято выделкой стекла, тканьем материи из льна и производством папируса. Каждый пол и каждый возраст был занят какой-нибудь промышленной деятельностью. Даже слепые и увечные находили работу по своим силам. Но население Александрии, представлявшее смесь различных наций, соединяло в себе тщеславие и непостоянство греков с суевериями и упрямством египтян. Самое ничтожное обстоятельство – временный недостаток в мясе и чечевице оставленное без обычного ответа приветствия допущение в публичной бане не по порядку старшинства и даже спор из за какого нибудь религиозного вопроса могло возбудить мятеж в этой громадной толпе свирепой и неумолимой когда она увлекалась жаждой мщения когда пленение валериана и беспечность его сына ослабили авторитет законов Александрийцы предались своим страстям с необузданной яростью, и их несчастное отечество сделалось театром междоусобной войны, которая продолжалась, за исключением немногих непродолжительных и не соблюдавшихся в точности перемирий, более 12 лет.